Глава восьмая Помчалась Акита сразу к дяде Гошу. А к кому ещё ехать просить помощи? Посадила Кирана на то же самое место, где её ждал Нинор, и пошла к дяде. Рассказала всё как есть, без утайки. Про то, что стояло никого не трогала, а тут эльфа мимо провели, вот и выкупила. Так ведь думала, что нужный, а Нинор, как назло, из харчевни тогда ещё не вышел. про то, что шалят в округе оборотни, соседи ушастых обижают. А вдруг на людей перекинутся? И про то, что ушастые соседи всего одного героя готовы выделить в спасательный отряд. У них народа мало, вот и... «Ты тут мне мозги пыльцой феерии не посыпай», — хмыкнул дядя Гош. «А то больно складно у тебя выходит. Не знал бы эльфийских порядков, поверил бы». «Выгнали они твоего оболту И заботушку о нём на тебя повесили, так? Или не вешали? Сама впряглась. Мало тебе одного, так ты и второго решила приютить. А о матери подумала? Акита виновато нахмурилась, но промолчала. Только лицо упрямое состроила. Не на улице же Керану жить. Будет в сарай спать, что поделать. Значит, спасательный отряд, говоришь? Вот и будет твой ушастый этим отрядом. Сам себе командир. Коня и оружие выдам. Выполнит задание, разберётся с оборотнями. Возьму в городскую стражу. А не справится, мороки у тебя меньше. Девушка радостно кивнула. Она и на такое-то везение не рассчитывала. Надеялась, что дядя просто Кирана за конями следить приставит, а тут и оружие выдаст, и в стражнике потом возьмёт. С оборотнями нам войны не надо, серебра на них не напасёшься, дороговато выйдет. А так... С эльфами разборки затеяли, эльфы к ним разбираться и пришли. Всё честь по чести. Зови сюда своего ушастого, выдам ему на снаряжение. Пусть распишется на документах, уважение к деньгам прибавится. А если ещё и с печатью, так вообще проникнется». Акита вышла и кивнула Кирану, уверенно покачивающемуся на стуле, возле двери, и делавшему вид, что не замечает косых взглядов стражников. Вот словно так и надо, когда в здании городской управы, прямо на первом этаже, возле комнаты капитана городской стражи, сидит эльф-полукровка с наглой рожей, босой, в порванных штанах и рубахи на два размера меньше. И со стула Кер встал, как с трона, тряхнул чёрными густыми волосами, сверкнул чёрными глазами и скрылся за дверью. А Акита плюхнулась на тёплый стул и задумалась. «Дальше-то что делать?» Не нора отправить с этим самоуверенным парнем. Научит он мальчишку плохому. Обидно. И дело не в том, что они теперь кровники. Просто такой же дурачок, как соль. Не ребёнок, по заднице уже поздно, и не взрослый. Одного без присмотра отпускать рано. Опять же, мама, одну не оставишь. Как быть? Кер вышел всё такой же уверенный, но немного озадаченный. В руках он держал мешочек с монетами, Дядя Гоша расщедрился. Или решил не скупиться, раз вместо целого отряда вооружает всего одного эльфа. Всё равно пришлось бы с оборотнями разбираться, раз шалят рядом с городом. Пусть лес и чужой, но дорога к лесу наша могли и людям навредить. Сначала Акита проводила эльфа в швальню, где он себе самую дешёвую одежду купил и сапоги. На сапоги долго вздыхал, но натягивать пока не стал, сделав вид, что из экономии. Но девушка заметила, больно ушастому, пусть и скрывает. Портняшки на Акиту посматривали с подозрением, то одного эльфа приведёт, то второго, но работу свою сделали быстро. Потом Кер пошёл на рынок, приценился к коням, поторговался, выбрал недорогого, но молодого и выносливого. Уж в этом Акита разбиралась, хотя её и не спрашивали. Ещё часть денег ушастый спустил в оружейной лавке. Первым купил тяжёлый арбалет с продольно скользящим механизмом перезарядки. Девушка старалась не слишком откровенно любоваться, глядя, как напрягаются мышцы на руках Кера, пока он проверял это мощное оружие, взводя тетиво в боевое положение. Торговец тоже с уважением наблюдал за понимающим толк в оружии покупателям. Когда Керан начал выбирать себе меч, Акита притихла в уголочке. Уж больно красив был полукровка. В плечах шире, чем чистые эльфы, ростом повыше. Видно, что смесок, но для человека это только привлекательнее от этого. Парень, словно чувствуя, что на него смотрят, такие штуки с мечом выделывал, каких акита ни разу не видела, и ловко так глаз не отвести. Девушка и не отводила. Старалась только, чтобы это не слишком заметно было, а то стыдно же. Осталось только начать на шее у шастому вешаться, как все. Нет уж, не дождётся. Не падёт Акито так низко, чтобы глазки эльф устроить. И останется в его памяти особенный. Вот. Тут девушке почему-то взгрустнулось. Да Керан о ней забудет и сто лет не пройдёт. Особенная. Людь как людь. Ничего в ней особенного нет. Он, может, и имени-то её не помнит. Чего пригорюнилась? Пойдём теперь за едой в дорогу. Ушастый, оказывается, уже всё купил и теперь стоял рядом, слишком близко. так что от цветочно-травянистого запаха голова начинала кружиться. Вот ведь приспичилыш, природу не обманешь. Давно уже у Акиты парни не было. Вот и крутит внизу живота от желания. И сны снятся. А тут эльф. Вот ведь напасть какая. Еду в дорогу Кер выбирал опять же с пониманием. Вяленое мясо, сухари, крупы. Всё, что можно хранить долго, а готовить быстро. и воды набрал заговорённый, с лёгким травяным запахом. А ещё карту купил в первой встречной лавке с книжками. Очень умный эльф, даже посоветовать ему нечего. Но одну глупость Керан всё же совершил, настоял, что хочет пообедать в харчевне. Вот и ехал теперь сытый, но с обновлённым синяком под глазом и выбитой челюстью. Понятное дело, не в спасательный поход, а обратно в деревню, челюсть вправлять. Заодно, может, Лилу с ногами поможет. Смазать там чем или припарки какие-то поделать. А наша целительница должна придумать. Нехорошо это, когда сапоги надевать больно. Ехали молча. С вывихом челюсти много не наболтаешь. Судя по мрачным взглядам, думал Кер о том, как бы он сейчас тому крупному, если бы уклонился, и тому бородатому, и... Видно было, что переживает. Но оружие применять в городе нельзя, тогда бы поход на подольше пришлось отложить, да ещё и из-под ареста ушастого выкупать. А один ловкий, увертливый, жилистый эльф, против десятка плечистых, высоких и уже от души успевших где-то выпить мужиков, не боец. К Лилу заехали прямо по пути. Та быстро оглядела Кера, сначала восхищённа, потом озабочена. И принялась бегать, собирая мешок с лечебными травами-отварами. и прибежала с этим мешком чуть ли не быстрее Акита и кирана, Те только с коней спрыгнуть успели. Соль повёл Каурова и эльфийского с кукуна Фина в стойло, а все остальные пошли в баню. Но не в сарай же больного лечить. А домой нельзя, там мама. Молодому половозрелому эльфу она точно не обрадуется. А если решит, что тот что-то против её дочки удумал, так вообще беда будет и сплошное огорчение. В бане Лилу быстро всё своё добро по верхней лавке расставила. Кера на нижнюю положила, ноги ему осмотрела. Нахмурилась, пробурчала шёпотом. «Эльфы испортить трудно, но вы молодцы». Потом сказала, чтобы Керан сел лицом к стене, а сама встала сзади. Вплотную прижалась к спине парня, подбородок его в ладонях сжала, да как... «Ух!» «Нет, Аки-то уже видела что-то похожее. Солю тоже раз челюсть вправляли». Но брат тогда был маленький и столько слов не знал. А тут даже на певучем эльфийском ясно было, что не благодарит ещё пока, а впечатлениями от лечения делится. Длинно так, с душой. И только потом уже, когда Лилу развернула ушастого снова лицом к себе и принялась ему скулу вокруг глаза мазью лечебной, очень пахучей мазать, вот тогда Керса изволил спасибо сказать. Да и то звучало так, словно оно по принуждению выскочило. Аллилу и Аките мазь протянула. Себе тоже синяк помашь, красавица. А красавица про синяк-то уже и забыла. Зато понятно, чего дядя Гош так на её лицо косился. Но не спросил ничего. Аллилу спросила. Соль приложил. За то, что эльфов в дом таскаешь? Акита ничего не ответила, только фыркнула загадочно-снисходительно. Ясно же, что скорее соль от неё получит. Но кто именно одарил, говорить не стало, Да Лилу и не уточняла. А вот эльф искоса посмотрел и взгляд отвёл. Словно застыдился. Девушка даже решила, что ей показалось. Да и потом не до этого стало, потому что Лилу принялась Керу ноги лечить. Пока она ему лицо в порядок приводила, эльф всё это время ступни в горячей воде держал. Ради этого пришлось соля, крутящегося возле бани, в дом за кипятком отправить. А когда три воды сменилась, Лилу посчитала, что можно начинать. Достала острый нож и принялась срезать кожаные лохмотья и наросты, из которых потекла странная жёлтая гадость. А потом стала скоблить там, где трещины, глубокие почти до мяса, срезая вокруг них белую твёрдую зароговевшую кожу. И ругалась она при этом шёпотом, ничуть не хуже Кера. А тот помалкивал сидел, терпел. хотя иногда и дёргался уголок губы или ухо вздрагивало, как у Каурова. Не нора и соли девушки выставили, не балаган тут, а человека, то есть эльфы, лечит. Но когда Лилу уже заканчивала, дверь приоткрылась и вошла мама Акиты. Постояла спокойно, на Керана посмотрела хмуро. Дочь оглядела с ног до головы, озабоченная и с укором. Потом на ноги Кера взглянула, хмыкнула, развернулась и вышла. Только тогда девушки выдохнули. Акеран спрашивать ничего не стал. Посоль уж видно, что без эльфов в роду не обошлось. Да и не до вопросов ему было. Потому что Лилу вдоволь наскоблилась и принялась мазь на распаренные очищенные ступни кусками накладывать. У Кера сразу такое лицо стало, словно хотел бы взвыть от боли. Но две девушки рядом мешают. Он даже, чтобы поругаться, рот открыть боялся. Так и сидел, напряженный и застывший. как и деревянный. Алилу свои вещи все в мешочек обратно покидала. Оставила только две баночки. Одна для лица, на двоих вам, чтобы снова красивые стали. А вторая для ног. Каждую ночь маш, седмицу точно, если не хочешь, чтобы гниль дальше пошла. И напоследок строго-настрого наказала. Никаких походов. Пока ноги в порядок не придут. А то кто-то долго будет на костылях бегать. Эльф-инвалид, диковинка. Не то чтобы Керан впечатлился, но смирился с тем, что сегодня он точно никуда не пойдёт. Только, судя по упрямо поджатым губам, завтра кто-то возьмёт своего Фина и поскачет спасать друзей. Акита горько вздохнула. «Ведь не отправишь его одного. Кто ему ноги по ночам бинтовать будет? Сам, что ли?»